Расширение полномочий вместо принуждения. Людям следует доверять. В соответствии с научным менеджментом Тейлора рабочие рассматривались как машины. Автократические руководители и инженеры по организации производства стремились обеспечить максимальную эффективность их работы. Этот процесс включал следующие этапы. Первое. Научными методами определить единственный оптимальный способ выполнения данной работы. Второе. Научными методами разработать единственный правильный способ обучения работника выполнению данной работы. Подобрать людей, наиболее пригодных для выполнения работы указанным способом. Третье. Подготовить «бригадиров» которые будут обучать своих подчиненных и следить за тем, чтобы они следовали единственно правильной указанной процедуре. И четвертое – создать систему финансового стимулирования рабочих, которые выполняют работу указанным способом и работают более производительно, чем требует стандарт. С помощью принципов научного менеджмента Тейлор действительно добился невероятного повышения производительности. Но при этом он создал жесткую бюрократическую систему, которая предполагала, что думать – дело менеджеров, а рабочие должны, не рассуждая, выполнять стандартные процедуры. Результаты были вполне закономерны. Они включили в себя следующие Бюрократизм и волокиту – Сложную организационную структуру. Контроль и управление сверху вниз. Огромные тома документации с описаниями правил и процедур. Медленную и сложную процедуру внедрения и применения. Неэффективную коммуникацию. Противодействие переменам. Неэффективные правила и процедуры. Бюрократия чаще всего статично. Она уделяет первоочередное внимание внутренней эффективности и контролю над сотрудниками и невосприимчива к изменениям внешних условий. Как правило, работать в такой системе тяжело и неприятно. Однако теоретически бюрократия далеко не всегда так уж плоха. Она может быть весьма эффективна при высокой стабильности внешних условий и отсутствии значительных изменений в технологиях. При этом большинство современных организаций стараются уделять внимание эффективности, легко адаптироваться к переменам и доверять своим служащим. Такие структуры более эффективны при стремительном изменении условий и технологий. Поскольку мир вокруг нас меняется со скоростью мысли, казалось бы, Настало время расстаться с бюрократическими стандартами и создавать самоуправляющиеся команды, гибкие и конкурентно способные. Но «Тойота» не делает ни того, ни другого. Пол Адлер, эксперт по теории организации, занимается изучением организационной практики Toyota Во время углубленного исследования завода «Тойоты» Нуми в Калифорнии, он заметил, что операции занимают очень короткое время и носят повторяющийся характер. Рабочие соблюдают детально проработанную стандартную процедуру. Такая стандартизация затрагивает все аспекты деятельности организации. На рабочем месте все предусмотрено и все находится на своем месте. Постоянное устранение потерь ведет к неуклонному повышению производительности. Число лидеров команд и лидеров групп велико и хорошо развита иерархия. В отношении времени, затрат качества и безопасности соблюдается строжайшая дисциплина. Рабочее время структурировано до последней минуты. Иными словами, «нумми» имеет все типичные атрибуты бюрократии и очень механистическую структуру. Однако, помимо перечисленного, Нумми имеет ряд особенностей, характерных для гибких или органических организационных структур, а именно активное и заинтересованное участие служащих, развитую коммуникацию, инновацию, гибкость, высокий моральный дух и самое пристальное внимание Потребителю. Это заставило Адлера переосмыслить ряд традиционных теорий, касающихся бюрократических структур. Он понял, что существует не два типа организационных структур – бюрократические и органические, а по меньшей мере четыре. Можно провести водораздел между организациями с развитой системой бюрократических правил и структур, и свободными от бюрократии. Часто думая о бюрократии, мы представляем себе комплекс жестких и неизменных правил и процедур. Все эти правила и процедуры представляют собой часть производственной структуры организации. Однако не следует забывать, что наряду с производственной существует социальная структура, которая может носить принуждающий или поощряющий характер. Совмещая две производственные структуры с двумя социальными структурами, вы получите четыре вида организаций и два вида бюрократии. Производственная структура с высоким уровнем бюрократии делится на принуждающую бюрократию и поощряющую бюрократию. Принуждающая навязывает многочисленные жесткие правила и процедуры, которые зафиксированы документально и включает в себя иерархический контроль. При поощряющей же бюрократии полномочия делегируются служащим, в то время как правила и процедуры представляют собой инструмент расширения полномочий, а иерархия способствует организационному учению. Производственная структура с низким уровнем бюрократии делится на автократическую и органическую. В автократической контроль осуществляется сверху вниз, документально зафиксированные правила и процедуры минимальны, но остается и иерархический способ управления. При органической структуре служащие обличены доверием, минимум правил и процедур и неразвитая иерархия. Бережливое производство в Нумми доказывает, что техническая стандартизация в сочетании с поощряющей социальной структурой ведет к созданию поощряющей бюрократии. Сравнивая принуждающую и поощряющую бюрократию, Адлер пошел дальше. Хотя и та, и другая имеют детально разработанные системы и процедуры, которым надлежит следовать на этом, Сходство заканчивается. Принуждающая бюрократия использует стандарты, чтобы контролировать людей, следить за нарушением правил и наказывать. Рабочие чувствуют себя группой каторжников, скованных общей цепью, но никак не единой семьей. В центре внимания системы – соблюдение стандартов выполняемых работ. Основное внимание уделяется выявлению негативных отклонений. Эта система задумана так, чтобы исключить рядовых работников из цепочки управления, а инструкции, которые надлежит соблюдать, не пересматриваются. Поощрительная система, напротив, представляет собой лучшие методы, которые определяются и совершенствуются при участии всех сотрудников. Стандарты предназначены для того, чтобы помочь людям контролировать собственную работу. Первоочередное внимание уделяется лучшим из освоенных методов. Информация о стандартах выполнения работ бесполезна без информации о наилучших методах, которые обеспечивают их соблюдение. Здесь системы должны быть приспособляемы к различному уровню квалификации и давать ориентир, Для гибкой импровизации. Они являются отправной точкой для дальнейшего совершенствования. Ключевое различие между тейлоризмом и подходом Тойоты состоит в том, что с точки зрения Тойоты самым ценным ресурсом является рабочий. Это не просто пара рук, которая выполняет распоряжение, но аналитик готовый к решению проблем. Именно поэтому бюрократическая система «Тойоты», структурированная сверху вниз, неожиданно становится базисом гибкости и инноваций. Такой подход Адлер называет демократическим тейлоризмом. Подход «Тойоты» показывает, что та компания, которая стремится сохранять конкурентоспособность из года в год, И быть неизменным лидером в своей отрасли должна иметь жизнеспособные стандарты, которые расширяют возможности непрерывного совершенствования повторяющихся процессов.